Глава 4. Утром Ренер пошел по следам ночных нападавших. В нескольких сотнях метров от нашего лагеря обнаружился еще один труп. Стрела торчала из его груди. Удивительно, что человек столько проехал с таким ранением. Лошадь то ли увели подельники, то ли ускакала сама, напуганная огнем и шумом. Всего, судя по следам нападавших, было человек десять. Предположение Эи оказалось верным. Это была банда наемников, наводнивших страну в смутное время. Оставив мертвецов падальщиком, мы двинулись дальше. Мимо потянулись холмы, рощи. Зеленый цвет радовал глаз. После холодных белоснежных просторов северной пустыши весенние пейзажи были словно глоток чистой воды после долгого изнурительного труда жарким летним днем. Варло большей частью молчал. Мне казалось, что древний колдун боится спугнуть удачу, будто не верит до конца, что его свобода уже так близко. Когда я звал, он всегда откликался, что-то объяснял, помогал, но сам не надоедал и не лез с советами. Наверное, он был уверен, что я все делаю правильно. Ах, если бы уверенность могла передаться мне!» Ощущение чего-то непоправимого, опасного, будто надвигающийся шторм, не оставляло. Я вел отряд вперед, торопился. Мне казалось, что если скакать еще быстрее, то можно убежать от страшного чувства, но тщетно. Чувство подступающей беды становилось все сильнее и сильнее. По ночам частенько мучили неприятные видения, полные крови и огня. На пятый день Эйя указал рукой в сторону горизонта. Там, в зеленой доли, мчались всадники. Вскоре они скрылись за холмом. «Кто-то идет с нами параллельным курсом», — заметил рыжий вояка. «Не удивлюсь, если наши дорожки пересекутся», — заметил Роб. «Тогда, пока их не видно, уйдем в сторону», — предложил Арк. «Мы нырнули за узкую полосу леса, ушли вправо». Через несколько лик, миновав небольшое озерко, снова вышли в степь. Холмы, овраги, мелкие, но быстрые реки. Вскоре неведомые всадники опять потревожили нас, и теперь, несмотря на попытки сбросить хвост, цепко держались в границах видимости. — Плохо дело, — произнес Зеймс. — А ну, ребята, проверьте оружие. Чуть позже всадники показались и справа. Теперь я мог разглядеть их. Одинаковые цвета и покрой одежды наводили на мысль о войсках. Этим наблюдением я тут же поделился с Эйо. «Все, может быть», — хмуро отозвался тот. «Например, части регулярной армии или наемники какие. А может, вообще дезертиры», — добавил Эймс. Как то удивился Арк. «Солдаты, бросившие свою часть, бежавшие от ратной службы». «Ты что, не знаешь, кто такие дезертиры?» — Эймс усмехнулся. «Я знаю, кто такие дезертиры», — ответил Арк с обидой в голосе. «Просто я как-то по-другому их представлял». «Думаешь, из армии бегут только от страха?» — ухмыльнулся бывший сержант. «Нет, есть такой склад людишек, которым любая власть не по понутро». «Им нравится служить, пока удача на их стороне, пока есть добыча, девки и жатва. Но как только пахнет дымком, они ноги в руки и бежать» а там сбиваются в банды, навык крабежа и драк есть. Одним словом, дурная примета встретить в поле банду дезертиров. Тем временем всадники, шедшие справа, начали приближаться. Численный перевес был не на их стороне, но я догадывался, что у них был заплан. Задача небольшого, но быстрого отряда заключалась в том, чтобы затормозить нас и подставить под удар с тыла более крупной группы, вооруженный пиками. Конный таранный удар. Это понимал и Эймс. Он напрягся и приказал гнать лошадей нещадно, однако дезертиры догоняли. В бешеной скачке я видел, как блещут клинки сабель в руках у бывших солдат. Когда они приблизились на опасное расстояние, Реннер издал гортанный крик, и увел часть нордов в сторону, сбивая преследователей с темпа и разделяя их группу на две части. Еще минуты, и слева от меня закипела схватка. Норды были сильны, но их подвела любовь к простому оружию. Топор почти бесполезен в конном бою. Он сильно проигрывает в скорости и маневренности более легкой сабля. Оставить северных спутников мы не могли и повернули лошадей. Атака пришлась в спины нападавшим — И большинство отправилось к проводцам даже не сообразив, что к чему. Я рубил направо и налево. Вот бородач в синей шапке повернулся, и тут же я ударил ему под локоть. Меч легко вошел в тело. Бородач закричал. Я выдернул оружие, махнул наискось от плеча и снялся другим противником. В какой-то момент подо мной пала лошадь, копье попало ей в голову. Я успел высвободить ноги из стремян и покатился по окровавленной траве. Вскочив, я рубанул какого-то всадника по ногам и вторым ударом выбил из седла. Завладеть чужой лошадью оказалось легко. Останки дезертиров попытались спастись бегством, но их догнали и порубили норды. Все вокруг было завалено телами. Кони тяжело били Ногами стараясь подняться. Люди лежали друг на друге, кто-то стонал. «Даральд!» — послышался чей-то голос. Я обернулся и едва не закричал. Под страшной кровавой маской я с трудом узнал Эйя. «Где остальные?» «Там!» — прошамкала кровавленными губами рыжий вояка, указывая на поле брани. «Победа дорого нам обошлась. Мы потеряли Аннора и Лора. Реннер был тяжело ранен». Его с трудом удалось посадить на лошадь. Норт был бледен, его терзала жестокая боль. Арк и Ро осматривали раны. «Эймс!» — позвал я. «Он тут!» — крикнул Эя. Я огляделся. Сердце замерло. Бывший сержант сидел, прислонившись спиной к мертвой лошади. Видимо, под ним также убили коня, но он сумел выбраться и еще некоторое время сражался. Перед ним лежало не менее четырех нападавших — Та ловкость, с которой они были убиты, говорила о том, что сержант до конца не утратил верной руки и глазомера. Опытный рубака и воин он дрался до последнего. На губах Эймса застыла улыбка, спокойная, умиротворенная, и только глаза смотрели уже холодно, мертво. К сожалению, магия Эймсу помочь уже не могла. Он погиб, как истинный воин, на поле битвы с мечом в руках, «Защищая своих товарищей». Я плакал, не стыдясь слез. Вместе с Арком и Робом мы вырыли могилы и похоронили соратников. Вместе с погибшими мы положили их оружие и оружие врагов в знак признания доблести и храбрости погибших. К сожалению, это все, что мы могли сделать для друзей. Покончив с печальным, мы молча двинулись дальше». Раненый Реннер не мог самостоятельно держаться в седле, поэтому мы ехали не торопясь и перед закатом разбили лагерь. Арк с Робом продолжали помогать раненому. Силы у них было мало, но они не сдавались. Я смотрел на них и злился. Злился на ту нелепую резню, что унесла столько жизней. Зачем? Лагерь стоял у реки и ночью по степи пополз густой туман. Было холодно и сыро. Где-то орали в любовной стоме лягушки, я долго не мог заснуть, а когда меня все же сморил сон, мне привиделись все те люди, что погибли, защищая меня. Стало очень страшно, и я проснулся с криком. Хотя нет, проснулся не я, проснулся Айк. Он открыл глаза и в последнюю секунду откатился в сторону, упал с кровати и немедленно вскочил. «Элсон!» — закричал во весь голос Айк, а затем, глядя безумными глазами на перекошенное от ярости лицо жены, крикнул. «Рия!» — он стал отступать, шарю руками в надежде, что под руку попадется что-то тяжелое, чтобы оглушить сдуревшую в одно мгновение воительницу. Рия вытащила из стоги кинжал, что подарила Айку. «Элсон, черт побери, Элсон!» — еще громче закричал Айк. Краем глаза он заметил, как нервно дергается дверная ручка и как кровожадно ухмыльнулась Рия. Дверь была предварительно заперта изнутри, и добраться до нее можно было только через труп жены, а воительница умирать не хотела. Она соскочила с кровати, наступила на брошенный Айком венец и с шипением запрыгла на одной ноге. «Рия, что ты делаешь?» Протянул к ней руки Айк, очнись! Айк лихорадочно пытался дотянуться магией до разума жены, но каждый раз наталкивался на кипящую стену ненависти. В выпад по рубашке скользнуло острое лезвие. Айк увернулся и схватил воительницу за руку. Схватка была неравна. У Рии имелось и больше силы и опыта, полученные за год службы в городской страже. Неизвестно, кто бы победил, но упорный Элсон выломал дверь и ворвался в покое правителя. Не замедляя шаг, он схватил ближайшую вазу с цветами и швырнул ее в обезумевшую женщину. Раздался звон бьющегося фарфора. Рия пошатнулась, обмякла, и неминуемо упала бы на пол, но Айк успел ее подхватить и усадил на стул. — Что это было растерянно? — спросил Элсон. — Сам не могу понять, она словно с ума сошла, — ответил Айк, его била дрожь. «Заклинание — Заклинание? — спросил Элсон, сдернул простыню с кровати и скрутил жгутом. — Если заклинание, то очень хитрое, иначе бы я заранее почуял неладное. Элсон принялся вязать руки воительницы. Осторожнее не так сильно начал было Айк, но Элсон его перебил. — Ты, конечно, правитель вашего величества но наша барышня не в своем уме, поэтому ручки-то я ей свяжу покрепче на всякий случай, а то как бы лихо не получилось. «Южанин прав», — подумал Айк. «Неизвестно, как она себя поведет, когда очнется». Пока Элсон затягивал узлы на руках и ногах бесчувственной рии, Айк пытался уловить чужую магию или найти остатки дурманящего зелья. Он пытался сделать это, используя все силы природы, но ничего не видел, кроме красно-серого ореола над головой жены. В последний раз он видел такой цвет у Таорунга в походном шатре. Айка стала подташнивать. «Элсон...» — устало обратился он к другу. «Тут нет никакой магии и нет никакого зелья». «Что же получается?» — поинтересовался тот. «Жена по собственной воле решила из мужа решито сделать». Через мгновение он снова спросил, не ожидая ответа. «Как вы здесь вообще живете?» Элсон брезгливо поморщился. Он вышел из комнаты и тут же вернулся, неся в руках кувшин с водой. Айк в оцепенении наблюдал, как Элсон бесцеремонно выливает в воду на голову королевы, а затем хлопает ее по щекам. «Барышня, барышня, давайте-ка приходим в себя, не задерживаем честных граждан». Рия замычала, а потом, сообразив, что связано, стал яростно вырываться. Безумный взгляд сверкал ненавистью. Элсон равнодушно наблюдал за ее дерганием. «Ты!» — сказала она, словно плюнув. «Попробуешь заорать?» — предупредил Элсон удавлю. Айк присел на кровать так, чтобы воительница его не видела. Он обнял руками колени и попытался успокоиться. Сердце обливалось кровью а разум горел от открывшейся правды. Все складывалось в встроенную картину. Рия могла и змею пронести, и детскую бойню устроить. Она могла все. Ведь это она знает во дворце каждый уголок. У нее в подчинении преданные только ей лбы в количестве двухсот человек. Это она любительница схваток и интриг. Только непонятно, зачем ей нужно. Зачем ей его убивать? — Значит так, барышня. Элсон поставил стул напротив Рии и оседлал его. — Отвечаем на поставленные вопросы быстро и по существу. Это позволит избежать лишних травм. — Ты! — снова зашипел от злости королева. — Да я тебя! — Так, это я уже слышал, — разочарованно скривился Элсон. — Давай попробуем по-другому. Зачем ты хотела убить собственного мужа? «Это мой город!» — зашипела воительница. «Слышишь ты, чужак, мой! Я служил ему всю жизнь, билась, плакала, платила кровью. Я заслужила большего, чем быть подстилкой нового Етепа. Здесь все мое!» «Твое, мое!» — снова поморщился Элсон, словно нечаянно вступил в собачье дерьмо. «Это и так все твое. Будет мое, когда я буду править одна!» процедила Рия. Ну, это вопрос спорный. Нет, дочь великого Ориса Александра обязана, нет, призвана быть единоличной правительницей нового большого Лима-Ос. Уайка заколола в сердце. Стало трудно дышать. Разум отказывался понимать происходящее. Он только услышал, как Элсон — продолжил вопрос. — Ну, это вы, барышня, погорячились скептически, — заметил он. — С чего бы это вы вдруг оказались дочерью Ориса? Насколько мне известно, вы дочь местного наемника, сослуживца покойного Локса. Идиоты, вы все идиоты поверили в эту глупую историю про папашу наемника, про Локса. резло засмеялась. Что-то не верится мне, госпожа, что дочь самого Ориса служила все эти годы обычным капитаном городской охраны. Она бы сейчас сидела дома, пила фруктовую воду и думала о новых нарядах. Это, может быть, безмозглая потоскушка Лаура из Лу так живет, а мой отец заранее позаботился о моем будущем. Гордо заявила Рия. «После моего рождения отец нашел в Лима-Ос приемного отца для меня». «Или вы думаете, что объединение городов — простая задача?» «Нет, мой отец трудится над этим с моего самого рождения, а я помогаю». «Неужели все это ради какой-то мифической власти?» «Мифической!» — рассмеялась Ри еще громче. «О нет, мифов и иллюзий здесь нет!» «Только расчет и упорство!» «Предположим, — сориентировался Элсон. Но зачем тогда нужно было замуж выходить? Нелогично». Где-то вы, барышня, ошибочку допустили. Или вы так привыкли за каждого первого встречного замуж выходить? Дрянь! — выругала Рия. Жалко, у меня руки связаны. Это ты, дрянь, каких свет не видовал? Жестко ответил Элсон. Давай выкладывай все, что вы с твоим папашей надумали. У нас уже все было готово, когда появился этот маг недоделанный. Рия вывернула голову и полоснула яростным взглядом по супругу. Помутнение и в самом деле было, хоть и без магии. Она сорвалась. Всегда владевшая собой, великолепно державшая себя в руках, теперь теряла все и походила не на властную воительницу, а на обычную истерящую бабу. У Элсона по лицу заходили желоваки. Он пообещал себе, что если она еще раз плохо отзовется о его друге, он без сожалений ей врежет. «Генерал Локс», — продолжала воительница, — «должен был убить принца Етепа Мираеда и занять пост правителя. Я бы стал его правой рукой. Затем мои люди тихонько бы убрали генерала и поместили на трон меня. Но появился этот северянин, и все пошло наперекосяк», — Рев фыркнула: «Кто же знал, что какой-то желторотый бродяга действительно окажется магом?» а люди в это поверят и примут, как спасение от всех бед. В голосе ее прозвучало столько презрения, что Элсон не выдержал и наотмашь ударил Рию по лицу. «Сволочь!» — рявкнул он и потащил из ножен меч. Воительница только ухмыльнулась. Однако в дело вмешался Айк. Он сорвал со стены тяжелый церемониальный меч и рукоятью оглушил жену. Та потеряла сознание, обмякнув на стуле. С меня хватит. Айк был бледен, его трясло, белые, как мел, губы едва шевелились. Мы уходим. Собери своих людей, а я попрощаюсь с Марка. Его следует отпустить, он честно исполнил свои обязанности. Элсон покачал головой. Ее нужно убить. Айк замер. Ему хотелось думать, что он ослышался, но он знал, что это не так. Секунды одна за другой уходили в вечность. Он молчал. Лишь закусил губу почти до крови. Элсон ждал. «Я не могу», — выдавил наконец Айк. «Не могу». «Зато я могу», — уверенно ответил Элсон. Он смотрел на друга, тот все еще ждал ответа. Ответа не было. Элсон отвел взгляд и решительно вскинул меч над головой Рии. «Не надо!» — отчаянно прошептал Айк. Если мы уйдем сейчас, нас никто не найдет. Пусть, пусть, сами жрут себя, как пауки в банке. Вот это другое дело. Элсон опустил меч и хлопнул Айка по плечу. Тот зашатался, но на ногах устоял. Я всегда говорил, что правитель из меня никудышный. Пробормотал он и направился к двери. Элсон критично оглядел беспорядок в комнате. Эх, надо было имение Ориса тогда разнести. Снова проворчал он под нос и поспешил за другом.